Глава 41. Дэнни вошла в здание через заднюю дверь, стараясь не попасться на глаза дежурному, просканировала пропуск и направилась к своему рабочему месту. Как она и надеялась, в субботу после полудня офис уголовного розыска был пуст. Она быстро включила компьютер и с волнением стала ждать, когда загрузится программа. Из ящика стола Дэнни достала блокнот и в очередной раз перечитала рапорт, который составила после нападения на Мэта, хотя знала его почти наизусть. Затем просмотрела инструкции, подготовленные Мэтом к реконструкции в понедельник. В каждом слове она чувствовала его решимость добиться положительного результата. Ее пугало, что он каким-то странным образом убедил себя, что арест преступника поможет изменить его состояние а может он надеется, что заодно что-то изменится и в их отношениях. Прошлым вечером после успешного инструктажа в комнате для совещаний Мэт вернулся домой в ощутимо приподнятом настроении. По его предложению они заказали китайской еды. Когда они открыли бутылку белого вина, Дэнни почти расслабилась. Наконец-то они почувствовали себя обычной парой. Они два часа спокойно разговаривали и даже умудрились вместе посмеяться над Барнсдейлом. Возвращение на работу подарило ему эту веру в себя, в то, что на его карьере в полиции рано ставить крест, да и не знала, что он не мыслит себя вне службы, и всей душой стремилась помочь ему добиться профессионального успеха. Она открыла электронную почту и с облегчением обнаружила в списке входящих два запрошенных ранее отчета о пожаре. В другом окне она открыла результаты судебно-медицинской экспертизы тела своей матери. Она чуть помедлила, прежде чем кликнуть по последнему файлу, содержащему хаотичный набор документов, которые её отец собрал за последний год жизни. После его смерти она загрузила их в систему, но до сих пор так и не заставила себя всё прочитать. Она подвела курсор к кнопке печати, чуть поколебалась, но всё же быстро кликнула. Офис оставался пустым, но она всё равно торопливо, едва ли не бегом проследовала к старому принтеру. Пока тот включался, она загрузила бумагу. Судя по всему её коллегам, это простое действие было не под силу. И услышала, как скрипнула дверь на кухню. У неё внутри всё сжалось, когда она увидела, что в комнату входит Карен Кук. «Не думала увидеть тебя здесь», — сказала Кук. «Решила зайти, пока здесь тихо», — ответила Дэнни. «Нужно закончить пару дел для Барнсдейл». «Да, любит она бумажную волокиту», — прокомментировала Кук, наблюдая, как принтер выплёвывает распечатанные листы. Дэнни быстро хватала каждую готовую страницу и складывала их в стопку. «Это точно». «Я слышала, тебя не будет пару недель», сказала Кук, и вслед за Дэнни прошла к её столу. «Берёшь отпуск?» Дэнни уже не удивлялась тому, как много Кук известно о жизни отделения. «Так и есть», — ответила она и убрала документы в конверт, опустила его в сумку. Туда же отправились инструкции Мэтта. «Ладно, я побежала», — сказала она, надеясь, что её голос звучит непринуждённо. Кук всё ещё стояла перед её столом. «Хочу, чтобы ты знала. Твой отец был лучшим офицером из всех, с кем мне доводилось работать», — сказала она. «Все хотят докопаться до правды, о твоей маме не в последнюю очередь ради твоего отца. Он был хорошим человеком». Кук улыбнулась Дэнни. «Если ты спешишь, я могу сама всё тут выключить». «Спасибо», — поблагодарила Дэнни, встала и перекинула сумку через плечо. Возможно, она несправедливо судила Кук. «Карен», — сказала она уже с порога, — «я хотела спросить тебя насчет пожара в клубе». «Спрашивай». «В ночь пожара, когда ты вернулась в здание за мистером Харпером, ты не видела под спортивным инвентарем ножа?» Кук покачала головой. «Все произошло так быстро. Как только мы вошли, мистер Харпер двинулся вперед, но тут пул треснул, и мы убрались. Я хотела как можно скорее выбраться вместе с ним из здания. Он что-то говорил про нож, но я его не видела, к сожалению. Думаешь, это важно?» «Не уверена», — ответила Дэнни. «Но спасибо». Она нажала кнопку выхода, но затем снова повернулась к Кук. «Карен, еще кое-что», — сказала она. «Это, наверное, глупость, но...» «Давай». «Вы с Мэтом в четверг утром опрашивали пожилую женщину. Я видел ее в приемной. Она показалась мне знакомой». «Миссис Катберт», — ответила Кук. «Думаю, ее единственное преступление состоит в том, что она одинока». «Мэтт вынес ей предупреждение, но «Ну, это так. Уверена, она никому не хотела причинить зла. Вполне милая старушка». Дэнни кивнула, но так и не смогла сообразить, где она раньше видела эту женщину. «Ты не помнишь, где она живет?» «Так я же ее и привезла. Дома с террасами на хадли Хил, прямо напротив парка».